Но все же тут чего-то недостает. «Знаю, чего тебе не недостает», — смеялась Элли, играя его жесткими усами и дуя ему в нос, от чего лев жмурился и чихал. «О царских почестях соскучился, чистолюбец!» Фред Каннинг помогал мигунам ремонтировать железного дровосека. После долгого сидения в бочке тот весь пропитался маслом, масло загустело, и подвижность членов пропала.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 По общему приговору был усыплен и отнесен в священную пещеру сроком на 10 лет. А чтобы никто, попав туда случайно, не напился усыпительной воды, пещеру замуровали. Первая партия спящих во главе с королем Ментаха проснулась через неделю после дня великого усыпления. Ружера, выполняя свое обещание, послал сообщить об этом Элли, и та с братом отправилась в город семи владык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 Первый из проснувшихся королей был самым из них чванным. Он страшно гордился своим происхождением от легендарного Бафара, и простые люди были для него ничтожеством. И вот этому-то тщеславному человеку Ружера внушил, что он ткач. Мастер обучал его основам ремесла.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 Лакей, солдаты, шпионы становились пахарями, огородниками, звероловами, рыбаками. Призрак голода отступил от подземной страны навсегда.